Глава 16 «Приходите завтра». Я нервно ходила кругами возле дверей, ожидая возвращения Цветика. И стоило ей распахнуться, как я накинулась на друга с расспросами. «Развесил? А народ на рынке еще ходит? Ты, когда уходил оттуда, не заметил, может, кто-нибудь уже посмотрел мое объявление? Ох, как все это! Меня прямо живот скрутило от ожидания!» «Лора, успокойся!» «Будут покупатели, как и в прошлый раз!» Цветик заскочил на стул. «Расклеил на всех досках!» «Да, подходили, читали. Успокоилась!» Он опустил один листочек в кружку с водой. «Душно на улице! Как бы дождь к вечеру не полил «Цветик, пока ты развешивал объявление, я еще раз перебрала дедушкины записи. И знаешь, что нашла?» Вспомнив, зачем ждала помощника, кнула пальцем выцветшие чернила на пожелтевшей странице. «Вот, смотри, я пересчитала формулу. Все может получиться!» Закружившись, обняла Цветика. «Нужно лишь взять у господина Гаспара недостающие ингредиенты? Основу я уже сварила и поставила в тепло доходить. Собирайся, поедем к нему домой, порадуем его». «Лора, ты так торопишься, что я совершенно ничего не понял». «Чем порадуем? Какие ингредиенты?» «Цветочек, я же все объяснила. Мне удалось пересчитать формулу зелья для господина Гаспара. Возможно, если не полностью излечу его, то увеличу действие зелья до трех дней. Ты сам подумай, какой это успех. Прорыв. Так, закрывай двери поехали. Только бы его застать в зеленом облике. Мне нужна кровь, кожа и, возможно, клочок волос». Бубня под нос, я подошла к двери и сильно приложилась лбом не заметив, как та резко передо мной распахнулась. «Лоренция, будь осторожна. Ни о чём думать не можешь, кроме как о зельях. Подожди тут, я поймаю экипаж. Деньги возьми», — приказал Цветик. «Да, да, деньги взяла», — прошептала я, водя пальцами по дедушкиным записям. Не знаю, сколько времени не было моего друга, но я, забыв обо всём на свете, Вновь принялась пересчитывать магические вплетения и даже нашла небольшую неточность. «Лора, экипаж ждёт нас возле забора. Едем?» поинтересовался цветочек и потряс меня за плечо. «Непременно. Едем». Я быстро захлопнула тетрадь, проверила наличие денег и, встав, вышла вслед за другом. Экипаж был небольшой, с открытым верхом на двух человек. Назвав адрес, Мы уселись на свои места, и Возница тронулся с места. «А я успела еще зелья от прыщей сварить, пока тебя не было», — похвасталась Цветику я. «Ой, да ты такие простенькие зелья с закрытыми глазами варишь. Странно, что еще что-нибудь не сварила, пока пересчитывала формулы, до да магические потоки». «Цветик, солнышко, я рада, что ты обо мне высокого мнения. Но во всем нужна мера и точность». Болтая, мы доехали до нужного дома. Уже вечерело. Покинув экипаж, мы подошли к двери и постучали. «Да, я вас слушаю». Дверь открыла все та же вышкаленная прислуга. Прямая спина, надменный и вопрошающий взгляд. Мол, как я посмела ее побеспокоить? «Добрый день. Господин Гаспар дома? Мне очень нужно его увидеть. Дело не терпит отлагательств». Хотела добавить что зелье потихоньку остывает, но промолчала. «Добрый день, госпожа!» Холодно поприветствовала та. «Господина Гаспара нет дома и неизвестно, когда будет. Он очень занятой человек». «Скажите, а вы передали ему мою записку?» Она как-то странно посмотрела на меня, оценивающим взглядом и ответила. «Да, записку господину Гаспару передали. Но не знаю, прочел ли он ее. Это все вопросы?» «Да, спасибо». Развернувшись, я начала спускаться со ступенек, обдумывая, а не попросить ли надменную прислугу впустить меня в дом. А что? Возможно, он через час и вернётся. «Я передам господину Гаспару, что вы заходили». Бросила там мне в спину и закрыла дверь. Повторно стучать и спрашивать разрешения остаться в доме желания у меня не возникло. «Ну что ж, сварю обычное зелье в этот раз». «Завтра вернёмся, но чуть попозже». Вздохнув, взяла Цветика за протянутый жгутик. Нам улыбнулась удача. По какой-то причине экипаж, что вёз нас до нужного адреса, никуда не уехал. «Вы свободны?» — Цветик подбежал к мужчине. «Свободен», — улыбнулся тот и разрешил нам сесть. «Вы извините, но я слышал, что вы госпожа Зельевар. Не хотел подслушивать» но вы очень громко говорили, пока мы ехали». «Да, вы совершенно правы». Цветик принялся меня расхваливать. «Любое, даже очень сложное зелье может сварить госпожа Лоренция. Что вас интересует?» «А у вас есть лицензия? Я первый раз встречаю женщину-зельевара». Мужчина понукнул лошадь. «Да, есть, господин. Все законно. Как же приятно говорить, что все твои документы в порядке» что вас беспокоит. Если что-то очень личное, и вы не хотите говорить сейчас, я заметила, как тот замялся с ответом, то приходите завтра вечером примерно часов в восемь, и мы обсудим вашу проблему. Как только договоримся о цене, я тут же приступлю к варке». Мужчина долго молчал, но потом заговорил. «Скоро будет бал невест. Вы, наверное, знаете, что король для молодых девушек собирает бал с Матрины». Он на мгновение обернулся в мою сторону. Нет, я не знаю, так как недавно прибыла в столицу. Можно подать заявку любому жителю столицы, а король лично вытаскивает из кучи больше сотни заявок. В этом году повезло моей доченьке. Я очень хочу выдать её замуж. Не обязательно за благородного человека. Достаточно за честного и порядочного. Но дело в том, что кто-то позавидовал её красоте. Скорее всего, когда она получала заветное приглашение. И вот два дня назад появились на ее лице огромные, просто ужасные магические прыщи. Мужчина вздохнул и замолчал. О «Очень интересный случай. Приходите завтра. Дорого не возьму. Я правильно понимаю, что маг-лекарь развел руками и не смог ей помочь?» «Дело в том, что я деньги отложил дочке на платье. А маг, что вызвался помочь в нашей беде, запросил несколько золотых. «Даже если бы я отдал такую сумму, то всё равно не хватило бы. Поэтому, как только вы заговорили о зелье...» За разговором я и не заметила, как мы оказались возле дома. Увидев знакомый силуэт возле входной двери, я вздрогнула, а затем отдала деньги извозчику и произнесла, спускаясь. «Завтра жду вас у себя. Приходите с дочкой». «Спасибо, госпожа», — поклонился мужчина и уехал. А мы с Цветиком пошли к калитке».